Эпилог. Титульный бой за звание чемпиона по версии UFC в полутяжёлом весе, на значимом промоушене в «Святая святых" для боёв смешанных единоборств в городе Ангелов, Лос-Анджелесе, прогремел на весь мир, оставляя после себя шлейф больших денег, яркого шоу, скандалов и оглушительной победы Евсеева Олега, бойца родом из далекой России. Зал ещё шумел, Растекался волнами эйфорий и неудач. А главный виновник магнетических вспышек адреналина уже заходил в конференц-зал для интервью. Слепящие фотовспышки привычно оглушили. Олег остановился, дал фоторепортерам сделать свое дело. Потом прошел на отведенное ему место, сел, обвел глазами присутствующих. Места в первом ряду заняли вовсе не журналисты а самые верные поклонницы красавы, не пропускающие ни один бой с его участием, требующие больше и больше его автографов, фотографий, внимания. Две белокурые красотки с огромными карими, как у оленят, глазами строгательным выражением Бэмби теснились друг к другу и восторженно перешептывались, глядя на своего кумира. Олег подмигнул девочкам. Они синхронно улыбнулись прячь-обесенят во взгляде. Оставалось только посочувствовать их отцу, Михаилу Розенбергу, и порадоваться, что им пока по шесть лет. Но пройдет каких-нибудь десять, и Лизочка с Юлечкой начнут крутить голову всем мужчинам от пяти до 95 лет. На этих крошек уже охотятся престижные модельные агентства, но родители, насколько знал Олег, категорически возражают против участия детей в модельном и шоу-бизнесе. Вот сестры-близняшек, 14-летняя Олеся и Светлана, Лана, как просит она себя называть, не проявляли никакого интереса ни к интервью чемпиона, ни к самой личности спортсмена. Они заняли самые последние места, явно с целью убраться подальше от родителей, особенно от отца, не спускающего глаз с подрастающих девочек. Не похоже, что они в восторге от пристального отцовского внимания. Рядом с ними уселся Захар, сын самого важного тренера в жизни Красавы, человека, давшего ему путевку в большой спорт и жизнь, Матвея Розенберга. Поистине уникальный ребенок, уже зарабатывающий на бирже приличные даже для взрослого человека суммы. В голове Олега никак не укладывалось, что восьмилетний ребенок в состоянии удержать столько цифр и информации в голове матвей лишь улыбался и добродушно разводил руками приговаривая что треххлетний аарон точно пойдет по стопам отца и двою родного брата станет спортсменом даниил единственный сын михаила розенберга входил в юношескую сборную страны под дзюдо речь уже шла о взрослой поговаривали и об олимпийской сборной в будущем Удивительная семья, ставшая его Олегу родной. И это не только форма речи. У того, кто правит миром, отличное чувство юмора. Оказалось, у сестер Ивановых, ныне и до скончания века Розенберг, появилась сестра по отцу. Новость эта потрясла Риту и всех присутствующих в ее жизни. Но, как мгновенно поднялась паника, вперемешку с восторгом и неприятием, так быстро и улеглось. У Риты появились родные сестры, племянники и племянницы. Она искренне была этому рада, как и пониманию, у нее есть действительно родные люди. По крови, на словах и на деле. Олег скользнул глазами по корреспондентам. Те что-то записывали в планшетах, готовили аппаратуру, переговаривались между собой. В дальнем углу зала... Незамеченный никем, находился самый важный человек в жизни Олега его отец. Лишь спустя годы он стал понимать его, как и понял, что те качества, которые помогли ему стать тем, кем он стал, достались ему от отца. Трудолюбие, упорство, почти нечеловеческая работоспособность, умение довольствоваться малым, добиваясь многого. Да, цели у них были разные, Возможности тоже, как и путь, но средства одинаковые. И именно эти качества привил почти всем своим детям, родным и приемным, тихий человек, живущий в далеком, потерянном в географии огромной страны селе. Как и мама. Только став тридцатилетним Олег понял свою мать, принял и полюбил сильнее, чем когда-либо, крепче, чем в детстве. Наверное, пришло острое понимание, что некоторых людей никто и ничто не сможет заменить, никогда в жизни, никакими силами. Рядом с отцом присел Егор, брат старше Олега на год. Олег хотел, чтобы приехала Лиза, школьная подружка, выскочившая замуж за Егора сразу после школы. Вызвался оплатить все расходы, хотел, чтобы Лиза увидела кусочек необъятного мира». Вырвалась хотя бы на неделю, вспомнила, кто она, где. Но все решили по-другому. С отцом, растерявшимся от свалившейся на него чести, прибыл Егор. Лиза ждала ребенка, четвертого. Должно быть, однажды ее сын добьется успеха красавы, будет давать интервью на телеканалы всего мира. А может, он будет выпивать по вечерам, как его отец, и напиваться по выходным и праздникам пропадая у очередной женщины. А поодаль, вдоль синих кресел, вышагивал Борис, такой же высокий, шумный, взрывной, прозванный пронырливыми журналистами «Медведем», пришедшими в восторг от того, что этот огромный человек — брат знаменитого красавы. Он прилетел не просто так, он примчался при первой возможности, Олег оплачивал дорогу, посмотреть, как устроилась его Любаша. Олег перевез племянницу год назад, найдя ей работу, пока низкоквалифицированную, чтобы подтягивала язык и коммуникативные навыки. И она работала, старалась изо всех силенок, понимая, что второго шанса жизнь ей может попросту не дать. Стремилась она и перевести сына, адаптировать его, ассимилировать как можно раньше, сделать все, чтобы забыть свое, видимо, не самое радостное прошлое. В сердцах однажды она сказала Олегу, что лучше бы ее отправили на аборт тогда, в 16 лет. Но теперь, коли Павлуша уже есть, она ни за что не оставит его там. Что ж, однажды и она поймет то, что понял Олег. Понял, но не принял до конца. Посыпались вопросы. На какие-то отвечал агент, на какие-то команда. Где-то Евсеев Олег, красава заученными словами с неизбежной улыбкой, улыбаясь приветливо, добродушно, а порой и с наигранным неоднозначным посылом, если вопрос задавала девушка. За такие взгляды могли предъявить иск, но это был красава, умеющий держать дистанцию так, что любая встречная считала, что держит он ее именно ради неё, и она точно является той самой, особенной, Не на то, что особенная женщина в жизни Евсеева Олега была известна всему миру. «Простите, дамы и господа, я спешу», — закончил затянувшееся мероприятие Олег. «Еще один вопрос!» — воскликнула бойкая девушка. «Только один!» Олег кивнул, глянув на телефон. «Сегодня ночью у вас родилась дочь?» «Да». «Вы уже видели девочку?» «Нет». «Фотографии, что-нибудь?» «Нет, я хочу познакомиться с ней лично, а вы меня задерживаете». Олег улыбнулся, давая понять, что время истекло. «Как вы назвали дочь? Вы счастливы? Вы собираетесь жениться на ее матери?» Вопросы неслись со всех сторон. Как всегда бывает, когда дело доходит до информации о личной жизни красавы или любой другой публичной личности. Ажиотаж, любопытство толпы вибрирующее и сносящее с ног непривычное человеку незнакомому с законами шоу умеющему игнорировать чужеродную вибрацию человеку отдающему себе отчет что на самом деле важно виктория мы назвали дочь виктория победа что вы хотите сказать своим поклонникам выкрикнула все та же бойкая журналистка не бойтесь проигрывать